Уж кто-кто, он-то он должен знать Чем обязан? Юрий Сергеевич, представьте, Юрий Сергеевич Я был в вашей родной деревне, в ваших соснах Во время войны я был лейтенантом, командиром взвода, минометного взвода Мы освобождали Брянскую область Меня ранило под соснами А последний раз я был там четыре года назад. Ой, за речкой похоронен друг моего детства. Вы-то давно были в Соснах? Давно ли? Лет семь назад. А, да-да-да-да-да. Два года вы работаете здесь в Сосновке. Пять лет учились в институте. Значит, наезжали в родную деревню перед поступлением на учебу? Да, кажется, тогда. Угу. Уху. Ну что ж, вернемся к нашим делам. Меня интересует, вот вы присутствовали на комсомольском собрании, когда было принято это знаменитое решение, просить райком комсомола оказать содействие в снятии с должности мастера Гасилова. Чего добивался Евгений Столетов? Мальчишиство. Поехали тогда дальше, Илья Сергеевич. Смысл речи Столетова ловить было трудно. Еще труднее передать. Начал он, кажется, с того, что назвал Гасилова мещанином. Затем комсомолец Столетов обвинил мастера в недобросовестности... Но фактов не привел. Запомнилась еще одна фраза. Гасилов не похож на английскую королеву. Она царствует, но не правит. А Гасилов и не правит, и не царствует. Да, худосочны наши воспоминания. А вот не скажете ли вы мне, Юрий Сергеевич, что это означает сейф сон? М Петр Петрович Гасилов, суть гелиоцентрическая система, ничего не делания. А что касается этой фразы? Столетьев, видимо, хотел сказать, что Петр Петрович работает недостаточно много. И все. Думаю, все. Да, Юрий Сергеевич, так значит, наш Столетов экзистенциалист. Экзистенциалист. Когда вы, Юрий Сергеевич, решили жениться на Людмиле Гасиловой? Это произошло 24 февраля. 22-го Пётр Петрович пригласил меня отметить День Советской Армии. 23-го была вечеринка, так. а утром... Да, это случилось 24 февраля. Еще вопрос. Отчего свадьба до сих пор не состоялась? Проще простого. Мы свадьбу назначили на осень. Так хотела Людмила. Непонятно все-таки, непонятно все-таки, Юрий Сергеевич. Как удалось Столетову протащить на комсомольском собрании свою резолюцию? Неужели только на эмоциях? Как секретарь комсомольской организации Столетов пользовался авторитетом. Он умел зажигать аудиторию. Ну, тогда мне остается задать только последний вопрос. Самый простой вопрос. Что произошло на лесосеке 22 мая? А ссоре Заварзина и Столетова я знаю. А разговоре Столетова и Гасилова мне тоже известно. Что еще произошло или происходило? Кроме перечисленного, ничего. Ну, спасибо, Юрий Сергеевич, спасибо. Я отнюдь у вас массу времени. Спасибо. Всего доброго. Что они все скрывают? Протокол комсомольского собрания Большинством голосов Проходит предложение Столетова И торжествующий восклицательный знак Писала, видимо, девушка лет 17 Да Соня Лунина Можно дать голову на отсечение Что писавшая влюблена в Столетово. Что они все скрывают? Можно выйти? Входите. Присаживайтесь, Андрей. Посумерничаем. Кто может показать? что Аркадий Заварзин, вернувшись в лесосеку, поехал обратно вместе с Евгением Столетовым на одной тормозной площадке. 2 июня никита Никиты Суворова был день рождения. Он здорово напился и за столом говорил, что... В общем, про Заварзина слышала Алена Брыль, сплетницы Ну вот, Никита Суворов напился, что-то говорил. Слышала сплетница Алена Брыль. Дядя Теткиного мужа, сестры двоедного брата. Если б я догадался не отпускать Заварзина до возвращения Женьки. ну почему я его отпустил, когда мы приехали в Сосновку? Почему? Не буду включать электричество. Бог с ним, с электричеством. Меня все-таки интересует отношения Евгения Старетова и Анны Лукьяненок. 22 мая Женьку нельзя было оставлять одного. Почему именно 22 мая? Что происходило, Андрей? Поймите, от меня ничего скрывать нельзя. Что случилось? Ничего. Ладно, Андрей, спасибо. Мне еще нужно увидеть сегодня вашего зауча слепого учителя истории Викентия Алексеевича Радина. Я полагаю, вы получили мое письмо. Естественно. И внимательно его прочитали. Но я все-таки думаю, что нужны комментарии. Я слушаю вас, Викентий Алексеевич, слушаю. Видите ли, Саматвеевич, У меня нет основания считать смерть моего ученика и друга случайной. Это одно обстоятельство. Евгения нельзя было сбросить с подножки. Вы понимаете меня? Он сам был из тех, кто сбрасывает. Так... Весьма неразумно также полагать, что Евгений не мог сам сорваться с подножки. Обладая импульсивным, увлекающимся характером, мой ученик часто предпочитал необдуманные поступки рациональным. Это в его характере. Вот. Но мне ведомо, что вы, Александр Матвеевич, пристально занимаетесь личностью моего ученика и друга.